Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко. Аэродром Порто-Франко. 13.00, 18 число 6 месяца. Вторник, 22 год. С причинами, приведшими к столь неприятному событию, разбирались недолго. Достаточно было осмотреть фильтр тонкой очистки топлива, наглухо забитый мельчайшей полиэтиленовой пылью. А вот причины ее появления в топливе поначалу меня озадачили. Так, разберемся. Горючку я с собой привез и заливал в бочки сам. Бочки чистые были, отвечаю. Значит, гадость эта в баках как-то оказалась. А ведь точно. Когда Катя по полю рулила, расход горючки только с правого бака шел. Прощелкал я клювом на запуске и оставил кран в положении правый бак. На взлёте крен я почуял из-за этого. И переключился на левый, чтобы уравнять в баках остаток топлива. Вот тут-то всё и началось. Значит, в левом баке пыль эта гадская пребывала. Какая-то детектива получается. И каким же ветром её туда надуло? От Олимбоя до Салоников долетели мы, будьте ТЕ без каких-либо проблем. И до того тоже летали каждый день. А случиться могло это только когда крылья с самолёта сняли. В салониках мы крыли сняли, упаковали, погрузили в контейнер под самолёт. И сюда привезли. Стоп, Зорька, стоять! Одну ночь левая плоскость просто так у самолёта пролежала, неупакованная. Охрана аэродромная не спала, конечно. Но и не пялилась на мой караванчик, глаз не смыкая. Если кто полез бы в него, то меру соответствующую приняли бы. А так... Много ли времени надо, мимо проходя, в бак пакости этой сыпануть? Секунд пять-семь, не более. Открыл пробку, да и высыпал. Закрыл пробку, дальше пошёл, как ни в чём не бывало. И кто бы это таковой мог быть? Кто он, тот негодяй, коего нам поутру надлежит повесить на крепостной стене? Это ведь в ту только ночи могло случиться. Событие это, когда мы с Катей олигарха Ставроса в гостях принимали. Позже вряд ли». Упаковали мы на следующий день всё, во избежание замятин. И был негодяй этот, полагаю, тот самый перчик, юридически подкованный, собственноручно мною удавленный и ныне уже покойный. А может и не он. Тут в технике надо соображать, хотя бы на уровне сантехника. Для юриста слишком уж тонкий ход. Однако с сомнений, что диверсант с его подачи пакостил, у меня ни одного грамма нету. Эх, блин, поздновато я его поймал. Его надо бы прямо в банке том на месте давить, при первой встрече. Да кто ж знал, что гад и после смерти мстить не перестанет. Дело ясное, что дело темное. Прошлое теперь это дело. А мыслить-то надо позитивно. И жить в стремлении к светлому будущему. Короче, склефосовский. кончай триндеть и гуляй давай баки мыть. Философ. Остаток дня у меня как раз и ушел на промывание топливной системы. И провонял я керосином, как целый нефтеперегонный завод. Ощутив степень собственной провонялости, решил срочно привлечь на помощь Катю. Не то, чтобы сам не управлюсь. Но она же меня прогонит ночью. Вонючего такого. Придется на лавочке спать. А если сообщай керосином благоухать будем, то уже и не прогонит от себя, наверное. «Катя, подержи вот тут шланг недолго, чтобы не выпал. Я в баке посмотрю, сколько там осталось». «Ой, он брызгается!» «Ой, да как же ты неловко-то так!» «Ой, ты же с головы до ног вся уделалась! Там все же давление в шланге, вот он и выскочил! Теперь вместе пахнуть будем, а надо было крепче держать! Беда мне с тобой, Катя!» «Ты это нарочно так сделал! Ну и я тебе задам!» «И ничего не нарочно!» «Да ладно тебе, поздно уже, раз обрызгалось!» «Потом переоденемся, а то не час, снова забрызгаемся. Нет, ты шланг подержи, подержи еще, я сейчас уже, уже штаны поддернул. Уже бегу к тебе несравненные». И все-таки Катя изменилась за последнее время. Раздражительная какая-то стала. Нервничает по пустякам, переживает. То в ухо заехать сноровит, то по шее треснуть. И обижается по двести раз на дню. Надо и не надо». Вот опять чуть в истерику не ударилась. Хорошо рассмешить успел. Ведь чего это с ней? Такая дама была выдержанная. А теперь как подменили? Непонятно. Может, к доктору ее свозить? Какому-нибудь нервнопатологу? После сиесты приехал кортеж грузовиков, возглавляемый Гером Клаусом. И я, наконец, избавился от холодильников, морозильников и прочих кондиционеров. И два контейнера освободились. За один рейс три грузовика всё не вывезли, принялись сновать туда-сюда, отвлекая меня от важной работы. Разозлился я крепко, но терпел молча, поскольку товарно-денежные отношения нуждаются в скрупулезном учёте. Когда подбили с Клаусом бабки, и всё у нас сошлось, вздохнул я свободно и вина Кати нацедил. И себе тоже, и Клаусу. Алётов у нас сегодня по уважительной причине не предвидится. А для приведения нервной системы в равновесие и обмытия крупнейшей в моей жизни сделки стакашок лёгкого вина в самый раз будет. Клаусу ручкой вслед помахал и снова делом занялся. В темноте уже закончил я с промывкой и фильтровкой. Сызнова самолёт заправил, теперь можно и на почту ехать договариваться. Управился я и в балок наш побежал лёгкой рысцою. Не поехали мы сегодня в город. На аэродроме решили остаться и заночевать. У Кати машина стиральная и бельишком шлепает полощет. Катя после душа в интересном виде разгуливает. Фартучек на стринге накинув и ужин готовит. Мясом в доме пахнет уютно. Надо бы время выхватить и все излишнее из дома в контейнер перетащить. Сглотнул я слюну голодную. На улице шмутки свои вонючие скинул и нагишом в душ залетел. Мэйлс купался, пока запах не исчез. На три круга меня контролерша моя в душ вертала. И все равно керосином откуда-то несло слоня слабо. Косились мы друг на друга, пока Морса не обнюхали. И тут нам все ясно стало. И как же без него-то? Все в керосине, а он нет. порядок? Мыть его или на лысо теперь? Вопрос. Выставили на улицу, накормив предварительно. Не зима, на планере переночует, не маленький уже.